Часть четвертая. Жаркое солнце Невады. И снова Ньюрино. За те два года, что я провел на Новой Земле, это уже пятый или шестой визит, не считая промежуточных посадок в местном аэропорту. Иной фермер из глухих мест позавидовал бы бездельнику, который не вылезает из здешнего гнезда порока. Вот только предаться тем порокам в сласть у меня ни разу не вышло. то шпионские дела заботы все силы отнимают, то убегать приходится, роняя не только тапки, но и последние штаны. Вот и теперь яркий неон за окном мигает не для меня. Там на улице бродят веселые подвыпившие люди, переходя из кабака в казино, из казино в бордель, из борделя снова в кабак и так по кругу. А наш лимузин сворачивает со стрипа в переулок, подальше от шума и веселья, и останавливается у неприметной боковой двери. Прибыли. Веченцу Кальяри, высокий, худой, в дорогом костюме, жестом показывает на выход. Забавно, вроде и костюм дорогой, и рубашка в том подобрана, и галстук, и даже туфли с носками. Но до элегантности Марлоу, моему сопровождающему, как до столицы Китая в коленно-локтевой позиции. Хотя вроде бы оба юристы в прошлой жизни. Загадка. Тем временем водитель открывает дверь. Присматриваюсь. ба «Да это же старый знакомый, один из двух мордоворотов, с которыми Кальяри пытался меня увести из форт Боригара». Смотрит в сторону. Лицо непроницаемое. «Ладно, не хочет человек общаться, не надо. В конце концов, он на работе. Но не поинтересоваться я не мог». «Скажите Веченцу, а шериф починил вашу машину, которую я случайно продырявил?» «Зря спросил. Глаза шофера загорелись недобрым огнем, да и Кальяри тоже хмыкнул без особенного воодушевления». «Ты что, не слышал? У конфедератов пару недель назад разборка случилась, в том самом форт Боригаре. Власти анклава обвинили городских в пособничестве бандитам, мэра арестовали и повесили в тот же день. Шериф с помощниками пытались отстреливаться, но имущество, естественно, конфисковано, так что и машину не вернуть, и претензии предъявить некому». Я промолчал. Не стоило бесить шофера дальше, он и так на взводе. так что просто последовал за юристом в ту самую неприметную дверь. Внутри меня вежливо, но старательно обыскали, даже ноутбук заставили включить. Чего-то подобного я ожидал, оттого и не брал оружия. Потом были длинные коридоры, лифт, спрятанный за очередной неприметной дверцей, еще коридор, уже совсем короткий, но дважды изогнутый, и приемная. Там два мрачных, но вежливых бодигарда обыскали меня повторно, отобрали куртку с рюкзаком и потребовали вынуть все из карманов. Сложили барахло в пластиковую коробку, закрыли крышкой. Номерка, правда, не дали. Юрист тем временем успел скрыться за начальственной дверью, вернуться и позвать меня. Папа Капра, главный ньюриновский босс, выглядел плохо. Гораздо хуже, чем в прошлый раз, когда мы с Сэмом разглядывали его через систему видеонаблюдения. Тогда он казался роскошным, богатым, следящим за собой мужчиной средних лет. А теперь передо мной сидел старик. С такой же прямой спиной, столь же прекрасно владеющий мимикой и голосом, но старик. Либо болезнь неизлечимая прогрессирует, либо сильно прибавилось забот за последние полгода. «Добрый день, мистер Капра. Ваш человек сообщил, что вы хотите поговорить со мной, и вот я приехал». «Вы не спешили». Увы, иногда обстоятельства сильнее, но сейчас я здесь и готов отвечать на вопросы. Я хочу, чтобы вы подробно рассказали моему помощнику, каким образом вам удалось проникнуть в мою систему видеонаблюдения с описанием всех мелочей и тонкостей, с показом уязвимых мест, с описанием людей, причастных к этому. Босс протянул руку и отхлебнул воды из тонкого стакана, стоящего на столе. Далее... Вы должны сделать все, чтобы это не повторилось. Ваша работа будет хорошо оплачена. Вопросы? Скорее уточнения. Я готов подробно описать способ, которым мне удалось проникнуть в вашу сеть. Я готов дать рекомендации по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем. Но мне кажется, что новый проект должны разрабатывать и реализовывать другие люди. Ваши люди. Почему? А мне доверия нет. Я посмотрел Капра в глаза, первый раз с начала разговора, и успел заметить хищное выражение, моментально сменившееся показным безразличием. Меня имело бы смысл использовать, купив в комплекте с оборудованием и держать все время в кулаке, не выпуская. Но у руководства моего анклава другие планы. На этот раз босс даже и не подумал скрывать недовольство. «И где я здесь найду спеца по видеонаблюдению?» «Закажите за ленточкой». Пусть выиграет бесплатную поездку в тамошний Вегас, а проснется здесь. Ну, надо же, удалось вызвать слабое подобие улыбки на этом каменном лице. Ты уверен, что не хочешь работать на меня? Увы, задница у меня одна, и ее уже крепко держат русские. Кстати, о русских. Веченцо передал мне их просьбу о встрече. Разговор состоится. Заодно попробую выкупить твою задницу. Все, иди». Снова лифт и длинные коридоры. Оказываемся в небольшой переговорке, где нас свеченцу поджидает плотно сбитый, седой, коротко стриженный мужик. В отличие от кальяри и его босса, одетых дорого и с претензией на элегантность, этот явно закупается шмотками в магазине готового платья, причем на распродажах. В другое время не обратил бы внимания, но уж больно контраст заметен. Рассказывай. «Вот так. Ни тебе здравствуй, ни пожалуйста. И акцент знакомый. Так янки говорят». «Я вопросительно посмотрел на кальяре». Тот усмехнулся. «Наш следователь. Наш суровый мистер Майк Хаммер. Раньше работал в полиции Нью-Йорка. Ему редко приходилось общаться с приличными людьми. Что там, что здесь. Профессиональная деформация». «Любите книжки Спилейна, а, Майк?» Микки Спиллин, американский писатель, один из основоположников жанра крутого детектива. Детектив Майк Хаммер – главный герой многих его книг. Теперь очередь Седова смотреть на юриста. Недобро так смотреть. Потом Хаммер повернулся ко мне. «Мистер Кальяри может скалить зубы сколько угодно, но меня действительно зовут Хаммером. Только не Майком, а Бобом. И всегда звали. Я ответил на ваш вопрос. Займемся делом». «Да, Боб, извините». Ну а дальше я имел возможность наблюдать хорошую полицейскую работу. Даже участвовать в ней в какой-то степени. Хаммер вытряс из меня все подробности прошлогоднего пребывания в Нью-Рино, Жанна и Жанны Лефевр. Вынул такие тонкости и мелочи, что я сам давно забыл. Адреса, контакты, описание людей, с которыми мы встречались... Кого-то получилось узнать на фотографиях, еще троих нарисовал по моим указаниям приглашенный художник. Полицейский допрашивал по всем правилам, уточняя, возвращаясь к тем же вопросам с другой стороны. Но легенда у меня была железобетонная, практически все рассказанное происходило на самом деле. А незначительная ложь была хорошо продумана и отрепетирована. Опять же, я в этом шоу был свидетелем, да еще и добровольно явившимся. Сразу иной уровень доверия. так что, когда Хаммер встал из-за стола и сообщил, что больше вопросов у него нет, я даже не успел сильно утомиться. Они с кальяри вышли из комнаты, а мне, улыбчивая девушка в ресторанной униформе, принесла кофе и апельсиновый сок. Веченцев вскоре вернулся. «Еще один раунд, мистер Олифевр. Сейчас придет наш инженер. С ним обсудите технические подробности». Только успел сходить умыться – Прибежал парнишка с тубусом под мышкой и взялся раскатывать на столе здоровенные листы со схемами. Все как у больших. Система электропитания, охранная сигнализация, система видеонаблюдения. Парень представился Дастином, местным инженером по вот этим всем проводам. Видя мой недоуменный взгляд, горестно вздохнул. «У нас есть еще два электрика и начальник. Я единственный инженер». «А компьютерщики?» «Все то же самое». пара техников по ремонту игровых автоматов, пара ЭНИКЕЙщиков. ЭНИКЕЙщик Anykayщик – человек, знающий, что надо сделать, когда компьютер высветил непонятный текст «Press any to continue». В более широком смысле – универсальный компьютерный специалист, на все руки мастер, умеющий многое – от простейшей настройки вычислительной техники до замены красителя в принтере. Во многих жадных организациях на эту работу за копейки нанимают отчисленных за неуспеваемость студентов – и тому подобных бестолковых персонажей, а потом удивляются, что ничего не работает. Хороший, квалифицированный Никейщик сокровища. сокровище. И начальство, которое умеет раскладывать пасьянс. Я с усмешкой посмотрел на кальяре. Тот скривился. «Да понял я уже, понял. Заведем отдельных спецов по системам видеонаблюдения. Просто мы стараемся оптимизировать численность вспомогательного персонала. Может и зря. Ваш бизнес – ваши проблемы». Ладно, теперь давайте по делу. Остаток дня мы с Дастином елозили карандашами по схемам и чертежам. Я старательно делился с ним премудростями, вбитыми в голову при подготовке прошлогодней операции. Скопировал пареньку материалы и софт от Omnipresent Eye. Чужой интеллектуальной собственности не жалко, а знакомство полезное. Запланировали на завтра увлекательную экскурсию по кабельной канализации и прочим IT-достопримечательностям нью После чего Дастин убежал изучать добычу. У него еще остались силы. Хорошо быть молодым. В переговорку заглянул Кальяри. «Закончили на сегодня? Пошли, отправлю тебя туда, где будешь жить». Выходим во внутренний двор, где нас поджидает машина поскромнее лимузина. По местным меркам поскромнее. Всего-навсего распоследняя модель какого-то из джипов. И хром не по всей внешней поверхности. «Куда теперь Веченцу? В Оазис или в тадж -Махал? «А у тебя нигде не треснет, дружище? Ты же вроде работать сейчас подрядился. А у босса правило. Сотрудники не играют. Если они не крупье, конечно». «Осознал?» «Как скажешь, младший босс. Так куда мы все-таки едем?» «Ты едешь. Туда, где тебе предстоит жить в ближайшие дни. У нас есть жилье для сотрудников. Всех селить в центре дороговато выходит. Не беспокойся». Это не бараки для цветных. Обычные квартиры, пусть и маленькие. Все необходимое для жизни там есть. Я пожал плечами. Жаль. Очень жаль. В гостинице бассейн и кормежка отличная. Но, похоже, не в этот раз. Как всегда. Квартирка действительно оказалась небольшой. Тесная гостиная с кухонным уголком и совсем крохотная спальня. Но в сравнении с комнатой в офицерской общаге практически дворец. Главное, с нормальным жильем не сравнивать. Шофер пообещал, что за мной заедут утром, и попрощался. Похоже, у мафиози были и другие заботы. Организм с удовольствием воспринял душ, но тут же напомнил, что его неплохо было бы покормить. Изучив пустой холодильник, я вздохнул и начал одеваться. Немолодая консьержка общаться со мной не захотела. Буркнула что-то недоброе по-итальянски, махнула рукой налево и задвинула занавеску. Ну что, налево так налево. Тем более как раз где-то там вдалеке мигают и переливаются огни центра. Очень непривычно было идти по тихому и спокойному нью -Рину. Район не туристический, но приличный, а приличные люди по ночам предпочитают спать. Пришлось пройти три квартала, прежде чем обнаружилась работающая пиццерия. Я уже одолел салат и прицеливался к свежеиспеченной Маргарите под местное сан когда на стул напротив опустился Авдеев. «Привет!» «Придаешься греху пьянства и чревоугодия?» «Только это и остается. Да и то, первая нормальная еда с утра. Будешь? Вполне съедобно». «Ребята меня прибьют, если раньше слюной не захлебнуться». Я посмотрел настоящий на другой стороне улицы фургон с погашенными огнями. «А ты для них тоже возьми. Здесь продают на вынос, я видел». Пухленькая официантка приняла заказ, стрельнула черными глазками и удалилась в кухню. Капитан заинтересованно посмотрел ей вслед. «Эх, где мои семнадцать лет?» «Ты пришел сюда обсуждать стати юных сеньорин?» «Дела шпионские никуда не денутся, а вот сеньорины...» «Эх, ладно, теперь по делу. Мы поговорили с этим твоим доном». «И?» «И нифига. Вот скажи, если к тебе приходят и сообщают, что собираются помножить на ноль твоего злейшего врага и конкурента...» которого ты сам в свое время не смог извести под корень и теперь вынужден терпеть его присутствие в твоих владениях. При этом тебя самого просто просят не вмешиваться. Что ты сделаешь? По обстановке. По какой нафиг обстановке? Да он должен был вцепиться в это предложение обеими руками и вопить от восторга. Если не вцепился и не завопил, значит были причины. Я не сомневаюсь, что он с удовольствием подставил бы под пули твоих бойцов вместо своих, если бы мог. А в каких выражениях отказался? «Я понимаю, что если вы твердо решили воевать с Мартинсом, вы сделаете это независимо от моего желания. Но я прошу вас этого не делать. По крайней мере, в ближайшее время. Очень прошу». Вот уж не думал, что такие люди способны просить. «Возможно, у него сейчас какие-то дела с Мартинсом, и они вынуждены сотрудничать. Провернут аферу, заработают деньжат и снова расплюются». «Беда в том, что у нас нет этого времени». «Достоверно установлено, что посредник от молодых орденских реформаторов ездил как раз к Мартинсу. Убитые при нападении на наш радиоузел тоже из его шайки. Надо брать, надо допрашивать и готовить материалы для ордена, а потом зачищать все змеиное гнездо. А этот старый хрен уперся рогом». «И что будете делать?» «Не знаю. Начальство пока совещается. Как по мне...» Вывозить тебя и всех наших гражданских, подтягивать спецназ и работать. Штурмовать тот квартал, где Мартинс засел. Потери. У него хватает подготовленных бойцов. Капитан вздохнул. Да понимаю я. Вот только готовить аккуратную акцию без поддержки местных долго и сложно. А поддержки не будет. Кубинцы. Вы вроде с ними дружили. Они в Нью-Рино серьезная сила, насколько я помню. Устаревшая информация. Это, в общем-то, не твое дело, но уже давно не секрет. Кубинцы почти совсем ушли отсюда. И сотрудничество у нас тоже своеобразное. Ровно до тех пор, пока это выгодно самим кубинцам. У них теперь свои планы и свои резоны. Увы. Странно. Я слышал, что они у вас чуть не с руки едят. Официантка принесла Авдееву пиццу, и тот с удовольствием вгрызся в творение местных кулинаров. Разговор продолжился только за кофе. Итак, слушай боевой приказ как можно быстрее заканчивай свою работу и вали отсюда я сообщу начальству, что ты больше не нужен. услышишь походу что интересное запоминай, но специально ничего выискивать не стоит и будь поосторожнее мы за тобой стараемся присматривать, но не всегда и не везде сможем помочь. Я попрощался и пошел спать, оставив капитана любезничать с официанткой.